Анна Снабхане, как на крыльях летела по ламинату коридора, наступая на прямоугольники света, лившегося из открытых дверей, мимо ящиков с копировальными аппаратами и сплющенных картонных коробок. Кровь в жилах играла и бурлила. Она выиграла! Три крупные независимые кинокомпании выполнили устные договоренности, заключенные ранее, и продали свою продукцию телевидению «Скандинавия». Одно из главных действующих лиц заявило уже, что семейство приложит все силы, чтобы заставить их отступить. Помимо тотального бойкота новой компании в том, что касается распределения и финансирования, Надо готовиться к тотальной проверке всей деятельности Скандинавии в СМИ, принадлежащих семейству. Все дела компании будут проверяться и анализироваться, независимо от вида деятельности. Можно ожидать компании клеветы, будут задействованы все ведущие обозреватели, которые будут цепляться к любой мелочи и требовать отставки руководства. Думаю, что методы будут самыми мафиозными сказал шеф. А он, по иронии судьбы, родился на Сицилии и не отличался особой пугливостью. «Пусть эти черти щиплют свою травку», подумала Анна, испытывая ликование и слыша мысленно, как летят в потолок пробки из бутылок шампанского. Она села и закинула ноги на стол. «Телевидение «Скандинавия» будет работать!» Швеция — не банановая республика. Одно-единственное семейство не имеет власти над свободой слова. Не может запретить ни одно предприятие, пусть даже оно наносит ущерб его экономическим интересам. При демократии так не бывает. Она выдвинула нижний ящик стола и достала оттуда непочатую бутылку виски. Напевая старинную песенку, она принялась откручивать крышку. «Разве не заслужила она?» Маленький глоточек. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она быстро сунула бутылку в ящик, задвинула его и взяла трубку. — Что ты вчера наговорила Сильвии? Голос Мехмета был предательски мягким, как бархат. Но Анна знала его и понимала, какая серная лава бушевала под этим внешним спокойствием. «Вопрос интересный. Но есть еще один вопрос. Что она делала в детском саду моей дочери?» Сказала Анна, чувствуя, как ее мир разлетается на мелкие осколки. От гнева и отчаяния небо за окном почернело. «Мы можем разговаривать, как взрослые люди», — спросил Мехмед, и температура его голоса немного повысилась. Какой взрослый план вы имели в виду вчера? Я должна была прийти в садик и обнаружить, что моя дочь исчезла? Что я должна была подумать? Что Миранда убежала от меня, потому что ей лучше Сильвией? Или я должна была подумать, что ее похитили? — Ты глупа, как пробка! — воскликнул Мехмед, перестав скрывать клокочущую ненависть. — Глупа! — — закричала Анна в трубку и встала. — Глупа! Чем вы там занимаетесь в вашей милой семейке? Сначала ты приходишь ко мне и говоришь, что ты и твоя баба хотите взять опеку над моей дочерью. Потом она пытается похитить ее из детского сада. В чем дело? — Это что, террор? — Успокойся, — произнес Мехмед таким ледяным тоном что из трубки повеяло холодом. Ненависть сменилась презрительным пренебрежением, от которого Анна оцепенела. Пошёл к черту!» — сказала она и положила трубку. Она тупо уставилась на телефон. До следующего звонка прошло ровно столько времени, сколько требовалось для повторного автонабора. «Значит...» Теперь, Миранда, только твоя? Как быть тогда с твоими очаровательными идеалами относительно равной ответственности родителей? Как быть с твоими теориями о равноправии и о том, что ребенок принадлежит обоим родителям, а не только одному? она снова опустилась на стул, чувствуя, что впадает в состояние горя, состояние которого она всегда стремилась избегать. Сейчас она испытывала горечь, злобу, зависть. Она ступила на зыбкую почву, вылезла вся дрянь, и деться было уже некуда. Зыбучий песок крепко ухватил ее, и она стремительно погружалась на дно. «Какой ты милый!» — сказала она. «Кто обманул? Кто оставил семью?» Кто искушает дьявола? — Точно не я. Сильвия вчера плакала весь вечер. Она была просто безутешна, — сказал Мехмед, и в его голосе тоже прозвучали плаксивые нотки. — Эти крокодиловые слезы окончательно вывели Анну из себя. — Бог ты мой! — закричала она. — Я еще виновата и в том, что она такая слабонервная. Мехмед набрал в легкие воздух и заорал, перейдя во фронтальную атаку. «Сильвия сказала, что ты ее оскорбила. И могу сказать тебе одно, Анна Снабхане, если ты будешь и дальше вмешиваться в мою семейную жизнь, то я за себя не отвечаю». Анна почувствовала себя так, словно из груди внезапно исчез воздух. Мозгу перестало хватать кислорода. Она задыхалась. «Ты мне угрожаешь?» — сказала она. «Ты на самом деле такой дурак?» «Как же низко ты пал!» «Она что, совсем лишила тебя мозгов?» Отчуждение нарастало. Оно раскручивалось по линии над зыбучим песком, оборот за оборотом, и когда голос Мехмета снова зазвучал в трубке, он находился уже на расстоянии световых лет от Анны. — Я понял, — сказал он. — Поступай, как знаешь. Потом наступило молчание. Диалог исчерпался. Чувства выкипели. Анна упала лицом на стол и разрыдалась. Поднимаясь по лестнице назад в редакцию, Аника чувствовала, как ею постепенно овладевает неприятное беспокойство. Она пролистала старые газеты, но в результате осталась только с грязными руками и запыленными джинсами. Шестидесятые и их политические движения не были должным образом оценены в средствах массовой информации того времени. Каждый день газета менялась, Появлялись материалы, которые можно было продать. Создавались новые рубрики, новые политические расследования, за которыми надо было следить. Компоновка газеты «Качество печати» в 60-е годы были ужасными. Шрифт неудобным, а растр фотографий грубозернистым. Аника была счастлива, что ей не пришлось работать в то время. Каждая эпоха свои идеалы подумала она, возвращаясь в свою стеклянную клетку. «Во времени можно жить, как в каком-то месте, и шестидесятые были неподходящим местом для неё. «Но подходят ли ей двухтысячные?» Она услышала телефонный звонок и ускорила шаг. «Я слышал, что ты меня искала». — сказал Ханс Блумберг, архивариус Норландстиднинген. — Как хорошо, что вы позвонили, — сказала Аника, закрывая за собой дверь. — Как вы себя чувствуете? На секунду повисло молчание. — Почему это тебя интересует? Аника села на стул, удивляясь беззащитности вопроса. — Телефонистка на коммутаторе сказала, что вы больны, и я беспокоилась «Пресловутая женская заботливость!» — сказал Ханс Блумберг, и аника против воли улыбнувшись, сразу вспомнила, как он сидит в своей фуфайке за обшарпанным столом под доской объявления, клеенной детскими рисунками и украшенной призывом продержаться до пенсии. «Ничего серьезного, надеюсь», — сказала аника и откинулась на спинку стула. «Нет, нет, нет!» ответил Архивариус. Все старое и обыденное. Срок хранения продуктов истекает. Они могут простоять в холодильнике несколько дней, если их не высыпят или не съедят, то они портятся и прокисают. Их выливают и выбрасывают, и идут покупать свежее. Так теперь совсем в этом нашем новом мире. Аника перестала улыбаться, услышав эти слова. Тон то был шутливым, но за ним угадывалась настоящая горечь. — О, да, — уклончиво ответила аника усилием воли, заставив себя не обращать внимания на горечь. — Для меня вы не старый продукт, а выдержанное коллекционное вино. — М-да, стокгольмские девушки умеют ценить настоящих парней. Чем могу служить прекрасной даме? «Общий запрос о днях минувших», — сказала она. «Я ищу данные об одном молодом человеке из Татта-Ярви, который жил в Лулео в конце 60-х и предположительно работал в церкви. Его звали Йоран Нильсон». «Он умер», — спросил Ханс Блумберг и заскрипел ручкой по бумаге. «Думаю, что нет», — ответила Аника. — Стало быть, оставим усопших до лучших времен. Что ты хочешь знать? — Все, что угодно. Побеждал ли он в танцевальных соревнованиях? Участвовал ли в демонстрациях против империализма? Грабил ли банки? Не женился ли он в то время? — Йоран Нильсон, — говоришь, — ты не могла найти менее редкое имя? — Искала, но не нашла, — ответила Аника. Архивариус испустил громкий стон, а Ника явственно представила себе, как он наклонился над столом и встал со стула. «Это может занять несколько минут», — сказал он. «С той поры столько воды утекло». От нечего делать Аника стала просматривать «Хэмне.сэ» и прочла материал о всех виллах, продающихся в стокгольмском Лене, остановилась на фантастическом новом доме на Винтерсвиксвэген в Юрсхольме. За какие-то жалкие шесть миллионов девятьсот тысяч. Потом пошла попить кофе и поболтала немного с Беррит. Попыталась поймать Томаса по мобильному, но не смогла. Отправила сообщение Анне Снабхане и в этот момент зазвонил телефон. «Легкую задачку ты мне задала» здороваясь и тяжко вздыхая, произнес Блумберг. — Угадай, сколько ёронов Нильсенов в нашем архиве? — Семьдесят два с половиной, — ответила Аника. — Совершенно верно, — согласился Ханс Блумберг. Но единственного Нильсена, который родился в статто я обнаружил в объявлении о помовке. Аника недоуменно вскинула брови. «Оглашение обручения? Но ведь это было в девятнадцатом веке, когда пастор объявлял в церкви о предстоящем бракосочетании кого-то из прихожан. Разве не так?» «Не так», — сказал Блумберг. «Оглашение обручения было обязательным до 1973 года. Но ты права в том, что это дело пасторов». Оглашение должно было читаться в церкви три воскресенья подряд до свадьбы к сведению паствы. Но зачем было писать об этом в газете? Ханс Блумберг задумался. Так было принято в то время. Объявления такого рода заключались в особую виньетку. Вырезка из номера за 29 сентября 1969 года. Прочитать? Сделайте одолжение ответила Аника. Ассистент прихода Йоран Нильсон, родившийся в Саттоярве, проживающий в Лулео, и студентка Карина бьорнлунд родившаяся и проживающая в Карлсвике, бракосочетание состоится в ратуше Лулео в пятницу 20 ноября в 14 часов. Ручка летала по бумаге. Аника едва успевала записывать его слова. По коже бежали мурашки. Стало тяжело дышать. Боже, милостивый, спаси и сохрани, ведь этого просто не может быть. Она попыталась подавить волнение. Еще не время. Надо все хорошенько обдумать и оценить. Ты счастлива и довольна? — поинтересовался Ханс Блумберг. Вы не представляете, как, — хрипло ответила аника Тысяча благодарностей. Вы не просто вино. «Вы старая шампанское!» «Коли так, то я тебя нежно целую. Если что, звони». Разговор закончился, и Анника вскочила со стула. «Яс!» В голове шумело. Кровь оглушительно пульсировала в ушах. Она выбежала в коридор, метнулась к спортивной редакции, потом собралась с мыслями, поняла, что у нее пока нет ничего конкретного, налила в автомате стакан кофе, и поспешила к Бергит. — Где родилась наша министра культуры? — спросила она. Берит оторвалась от монитора и, обернувшись, посмотрела на анику поверх очков. — В Норботтоне, — ответила она. — Где-то недалеко от Лулео, как мне кажется. — Не из городка под названием Карлсвик? Берит сняла очки и положила руки на колени. — Не знаю, — сказала она. «Почему тебя это интересует?» «Где она теперь живет?» «В пригороде, где-то к северу от Стокгольма». «Замужем». «Живет в гражданском, браке детей нет. Ты что-то нашла?» Аника принялась раскачиваться с мыска на пятку, стараясь избавиться от шума в голове. «Есть одна информация», — сказала она. «Старое оглашение обручения» и мне надо проверить. «Оглашение обручения?» переспросила Берит. Но Аника уже вылетела из ее комнаты, ничего не видя вокруг, прибежала к себе, закрыла дверь, села к монитору и посидела, дождавшись, когда придет в норму пульс. Она подняла руки и начала медленно нажимать клавиши. Она начала с сайта www.regeringen.se, правительственного сайта, и загрузила биографические сведения о шефе Департамента культуры в формате PDF. Появилась фотография криво улыбающейся Карины Бьерн-Лунд и информация о круге ее ответственности. Культурное наследие, искусство, печать – радио, телевидение, религиозные объединения. Были приведены и биографические данные. Родилась в 1951 году, росла и воспитывалась в Лулео, в настоящее время проживает в Книвсте с гражданским мужем. Ни слова о Карлсвике подумала Аника и зашла на информационную площадку. Она набрала в поисковой строке Карина Бьернлунд, Квинста, и получила ответ. Женщина. Родилась в 1951 году. Аника набрала в исторической справке вопрос о месте крещения. Нижний Люлео. Сердце у нее упало. От разочарования зашумело в левом ухе. Она прикусила щеку, ладони зачесались. Надо искать дальше. Она закрыла информационную площадку и вернулась в google набрала в общем поиске «Карлсвик», «Недерлюлеа» и получила 19 ответов. Самый верхний – «История хозяина лесопильного завода Улофа Фалька» в 1758-1830 году из Хеллестрёма что на территории нынешнего прихода Норфьорден в общине Питео. Поискала на странице и выявила, что один из потомков лесопильщика, некой Беда Маркстрём, родившийся в 1885 году, будучи взрослым, проживал в Карлсвике в приходе Нижней Люлео. Аника открыла карту и принялась искать этот населенный пункт. Карлсвик оказался маленьким городком, примыкавшим к люлео и расположенным на противоположном берегу местной речки. Она откинулась на спинку стула. Это было озарение. Все тело обмякло, корни волос невыносимо зудели, во рту пересохло, кончики пальцев онемели. Набросав в блокноте несколько строк, Она по селектору набрала номер шеф-редактора. «У тебя найдется для меня несколько минут».